Глава 18. Допрос негра. Пока я завтракала, тетка расспрашивала меня про Влада. Наверное, дядя Миша растрепал, что тот вчера мною интересовался. И тот же дядя Миша еще будет утверждать, что женщины сплетницы. Поверьте, больших сплетниц, чем мужики, особенно деревенские, представить сложно. «Говорила же я тебе, твое счастье и за печкой найдется», — радовалась тетка, — накладывая мне третью порцию сырников. «Вы же к нему вчера на шашлыки ходили?» Зойка сказала, это матюшкиных сын дом сдаёт. «Такой ремонт там отгрохал! Чай твой новый знакомый не бедный, может себе позволить, а машина у него какая? То-то же!» Лично я не разделяла её восторгов. Симпатичный мужчина по соседству — это, конечно, стимул, но и геморрой ещё тот. «Теперь втягивай живот после сырников». «Влезай в облегающий сарафан, цепляй шляпу с полями, чтобы от ветра романтично колыхалась, а еще голову надо мыть каждый день». Я только расслабилась и решила все лето проходить в шортах и растянутых майках. К тому же его внезапное появление казалось мне крайне подозрительным. Может, еще один охотник за деньгами? Кстати, про то, что у покойника могли быть деньги, теперь знала вся деревня. Шуряйка – Еще до того, как узнал о реальности данных денег, поделился с дедом странной просьбой Кукиша и Уха найти мифическую пропажу. Дядя Миша рассказал о забавном казусе Зайцу и Баранку, с которыми рыбачил, те разнесли новость всем, стоявшим в очереди у автолавки. И теперь о потенциальных миллионах не болтал разве что ленивый. Ну и не мой, тот вообще всегда был немногословен. К счастью, долго думать о пропавших деньгах мне было некогда. Как только тётка ушла на огород, в дом валились крыся с шуряйкой. Видно, ни одна я плохо спала ночью и думала об отрезанных пальцах. Хотя крыся заявила, что шуряйка теперь сопровождает её в качестве охранника, лица обоих подозрительно светились. Понять, кто кого охраняет, я уже не пыталась, потому как события стали развиваться стремительно, и совсем не в том направлении, о котором может мечтать одинокая девушка в отпуске. Устроившись в беседке, мы принялись думать, как жить дальше. Крыся робко предложила обратиться к Владу. «Пусть юрист разъяснит, куда нам жаловаться на бандитский произвол. Я же предположила, что при таком раскладе до разбирательств мы можем и не дожить. Нет человека — нет проблем». «Не хотелось бы нагнетать», — кашлянула я. «Но есть и такой вариант. Деньги найдутся, а мы пропадем. Ухо с кукишем бабки прикарманят, а на нас повесят. Скажут, что мы сбежали с награбленным». Крыся опять вспомнила про полицию, но Шуряйка пробормотал. «У этих гадов и там свои люди». Нахмурился, прикрыл глаза и приказал. «Мне не мешать, буду думать». Я пожала плечами и принялась грызть костяшку пальца. Крыся же увлеклась своими ногтями. Через пять минут она все же заволновалась. «Чего он молчит, Глажка? По-моему, просто дрыхнет. Смотри, он даже посапывать стал. Может, его чем-нибудь ткнуть?» Я протянула крысе колышек для подвязки помидоров и равнодушно предложила. «На, ткни его в ноздрю!» Шуряйка приоткрыл один глаз, сурово глянул на крысю, потом на меня. «Я вам ткну. Вот что!» «Надо искать того, кто деньги спёр, а там решим, как половче их варварам подкинуть». «Искать? Да ты что?» – съязвила крыся. «А я думала, мы польку-бабочку плясать будем». К чести приятеля он не обратил на ее язвительность никакого внимания. «Кристина, вспомни, когда ты последний раз видела деньги, ну, может, кто-то проходил мимо, может, что-то шуршало рядом или голос чей слышала». Крыся сначала закатила глаза, фыркнула, но вдруг замерла, а потом простонала. «Батюшки! А ведь точно! У негра свет над крыльцом горел, прямо напротив! Я еще порадовалась, что фонарик включать не надо. Мне как раз на сараюшку отблески падали. Когда дверь закрывала, почудилось, что у него калитка заскрипела. Я прислушалась, но больше звуков не было. Решила, у страха глаза велики, ветром калитку качнула. Да и собаки вокруг мешались, бегали, потом лаять стали. Шуряйка замахал руками, потому как перестал улавливать суть. «Вы же говорили, вроде как негр к Егоровичу с монетой явился. И вы еще решили, будто он мог клад найти. Хотя я не понимаю, где тут связь и какое отношение...» «А самое прямое!» — разозлилась подружка. Нашёл клад, разбередил аппетит. И когда прошел слушок, что при покойнике могли быть деньги, решил еще поживиться, вот и проследил за мной. Он дом восстанавливает, ему деньги нужны. Тут же каждая собака теперь знает, что мы труп нашли. А благодаря тебе, друг мой Ситный, каждый знает, что при трупе могли быть денежки. Золотая лихорадка обуяла наших деревенских. Не ровен час в дом влезут. Или в магазин. Надо замки поменять. «Страшные дела в деревне творятся», — вздохнул приятель. «Знаете, что вспомнила?» — вклинилась я, задумчиво глядя перед собой. «В тот вечер, как мы с Шуриком первый раз встретились, в часовне свет горел, помнишь? Мне еще показалось, что там батюшка был. Но Егорович сказал, что батюшка в деревню уже давненько не является. Ждет, когда ремонт закончат. С чего бы ему там ночью околачиваться, если он вообще с другой деревни?» Странно, да? И мальчишка местный мне рассказывал, что в церкви по ночам огни видят. А ты уверена, что это был батюшка. Теперь уже нет, честно призналась я. Может, просто человек в чем то черном, к примеру, в плаще дождевике. Я не особо приглядывалась. Ключи от часовни были у Егоровича, подхватила крыся. Негр приходил к нему с монетой, мог слепок сделать. Кстати, я же поспрашивала у тётки «Знаешь, за что негр условный срок получил? Он в свое время в мастерской работал, где обувь чинили и ключи делали, и вроде как воры к нему часто обращались за копией. Потом его накрыли, хотя он клялся, что знать не знал. А соучастие пришили. Зачем ему это? В смысле ключи от церкви?» – недоумевал Шуряйка. Крыся фыркнула, намекая на то, что все очевидно. «Чтобы клад в церкви закопать». Там как раз пол делали, осталось сверху залить. Никто не станет рыть в святом месте. И это единственное место, где точно не выкопают». Он знал, что ремонт временно приостановили, а за это время, видимо, решил бы, что с деньгами делать. У себя хранить боялся, дом у него ветхий, даже сарая пока нет. «Так себе версия», – я плечами. «Но разузнать, кто по ночам в часовне лазил, надо». Ухо сказал, накануне смерти Игорька в деревне мог появиться кто-то приезжий. И что будем делать? Озадачился Шурик. Давайте к негру зайдем, ненавязчиво так. Спросим, мол, как ему живется? Может, помощь какая постройке нужна? На вареже она и шапка горит. Сразу поймем, брал он деньги или нет. План тупой. Ну, с чего-то начинать все равно надо. Нехотя согласилась крыся, косясь на меня. Я отказалась участвовать в подобной профанации и, сделанной заинтересованностью, уткнулась в журнальчик «Моя дача». Я всегда читала это издание, когда была в дурном расположении духа. А сейчас дух мой совсем приуныл. Самым разумным решением было бы обратиться к стражам порядка, но как я им сообщу, что потеряла сумку с деньгами покойного, про которую даже не упомянула, когда давала показания?» Да и как можно обвинить человека в убийстве? Негр в деревне появился недавно, прошлое его сомнительное, и он вполне мог. Опять же сапоги в глине. Хотя я бы на его месте сапоги как раз вымыла, будь за мной какая-то вина. Крыся с Шуряйкой стали собираться, репетируя речь, и на всякий случай решили зайти за перочинным ножиком. Пошли с нами. Раз уж мы теперь повязаны общей тайной, придется действовать сообща, заявила крыся. Так как делать мне все равно было нечего, я, покочевряжившись для виду, согласилась размяться. Итак, на данный момент нас интересовало два вопроса. А был ли святой отец в часовне, и не горит ли шапка на варе-негре? Еще не худо было бы осмотреть саму часовню, раз там все время происходит что-то странное. А вдруг бредовая версия крыси окажется не такой уж бредовой? Егорович что-то говорил о том, что ключ от часов не у него пропал, подумала я вслух. Да и как мы ему объясним, зачем нам надо попасть туда? Предлагаю осмотреть святое место под покровом темноты. Кашлянул Шуряйка, а мы в недоумении на него уставились. Меня в школе охранник кое-чему научили, смутился тот. Замок открыть смогу и без ключа. Мы принялись совещаться, не противоречит ли это христианской морали? Крыся прервала наш спор, заявив, что главное — это восстановить истину, и якобы этому нас учит Святое Писание. Она еще что-то присовокупила про «Кто ко мне с мечом придет», а Шуряйка снова завел песню про призраков прошлого. «Кончайте со своими призраками прошлого!» — прикрикнула я на них. «Разве вам не интересно, что творится в деревне прямо сейчас? Рассуждение о высших материях не поможет нам узнать, Кто убил Игорька? А ты уверена, что хочешь его узнать? К чему нам такие сомнительные знакомства? Поежилась крыся. Нам бы деньги найти. Дурында! Выплюнула я. Ведь тот, кто убил, скорее всего и есть наш вор. Тот, кто прикарманил наши деньги. В смысле не наши, но те, что от нас сейчас требуют. Удумав начать розыск с опроса населения на предмет батюшки, подружка не стала долго выжидать подходящего случая. Пока мы шли в сторону магазина, успела опросить Зойку и бабу Нюру, что стояли у колодца. Те задумались, но сошлись во мнении, что с Пасхи батюшка службу в церкви не проводил. Пока мы шагали к дому негра, крыся пристала с тем же вопросом еще к парочке местных. В итоге она так накрутила саму себя, что, дойдя до дома негра, принялась с азартом ломиться в желтый сруб с выкрашенными в зеленые ставнями. Те от времени облупились и выглядели скорее печально, чем нарядно. Я попыталась ей напомнить про ненавязчиво и понаблюдать, а Шуряйка оттеснил подружку плечом и встал впереди. В соседнем дворе громко залаяла собака, а в окно высунулась лохматая голова одиозного сельского жителя. «Чего вам?» – буркнул он, разглядывая нашу большую тройку безо всякой любезности. Я поспешила улыбнуться и поинтересовалась, как он сходил в грибы. Крыся в это время шарила по двору глазами, а Шуряйка завел речь о погоде. Негр в ответ попытался изобразить улыбку, но лучше бы он этого не делал. Улыбка у него была, мягко говоря, неприятная. Чтобы вот так вот улыбаться, надо было многое повидать на своем веку. «А что вы делали позавчера вечером?» Вдруг выпалила крыся поправ все каноны беседы невзначай. «Ничего не делал? Дома сидел?» — удивился негр. «Ко мне не мой заходил, у него как раз именины были, вот он и припёрся с бутылкой. Выпили, посидели у телевизора. С ним-то не поболтаешь, потом он домой пошёл. А тебе чего надо, мелкая?» Крыся замялась, повисла мхатовская пауза. «В общем, я решила, что надо брать инициативу в свои руки», и прямо спросила его про монету, с которой он ходил к Егоровичу. «Понимаете, мы тоже нашли такую монету. Как раз рядом с местом, где труп лежал. Такое совпадение нас заинтересовало, и вот...» «Монету?» — прервал меня негр, который к тому времени уже выбрался из дома, присел на крыльце и закурил. «Она не моя. Мне ее мой дал. Просил, чтобы я ему крышу подлатать помог. Денег у него нет». Вот и сунул старье. Редкое, говорит, старинное. В городе продать можно. Вот я у Егоровича и спросил, дорогая ли монета или так фуфло. А откуда у немого эта монета? Удивилась я. Вроде знаками показал, что на огороде откопал. А что вы так смотрите? Вы же как-то тоже монету нашли. Да и мне какая разница? Буркнул в ответ негр, подозрительно приглядываясь к нам. Или вы что, решили, что я мужика этого... Из-за монеты прибил? Так я с монетой к Егоровичу до убийства ходил. А ведь правда, заяц болтал, будто при мужике убитом деньги были. Нет-нет, мы только проконсультироваться. Кашлянула я, бочком продвигаясь к выходу. Крыся с шуряйкой проворно устремились за мной следом. Поспешно ретировавшись под грозным взглядом негра, мы брели по улице, пиная пыль резиновыми шлепками. Выходит, в ту ночь калитка скрипела, потому что от негра не мой выходил, размышляла вслух крыся. А что он тоже про деньги знал, мог случайно меня заметить, и монета у него была. Выходит он тоже мог клад отыскать. Мне тетка давно говорила, что у немого родичи при помещиках служили, прадед его мог знать, где ценности припрятаны, но не успел на смертном адресе и ночку рассказать. Чего не успел? — удивился шурик. Обычно перед смертью как раз все тайны семейные выбалтывают. В сериалах так и подавно, на три серии растянут, как умирающий выцеживает, что он внебрачный сын троюродной сестры. Так вроде убили его. Прадеда в смысле, а потомки, может, по слухам что-то знали, но фамильную тайну так и не раскрыли, говорят, пили без меры. Конечно, можно было поспрашивать краеведа или стариков, и они немного бы приподняли завесу тайны над фамильной тайной немого. Но что бы нам это дало? Представить немого обладателем клада никак не выходило. Богачи не ходят в таких драных штанах. «Ну что, с немым побалакаем?» — предложил Шуряйка, потом сам осознал нелепость своего высказывания и задумался. «Но зайти к немому, хотя и с неясной целью, мы все же решились» тем более как раз проходили мимо его покосившейся от времени избушки. Во дворе нас не облаяла его возбужденная гостями рыжая собачонка, которая была известна всей деревне своей бдительностью. Мы поняли, что хозяина нет дома. Наверное, на рыбалке, — пожал плечами Шурик, но на всякий случай еще поколотил в двери. И мы потопали к реке. Жара с утра поднялась знатная, и я даже подумывала, не искупнуться ли мне. Но река сегодня выглядела такой грязной, с мутной пеной и огромным количеством разного мусора, не спеша плывшего мимо нас, что купаться мне сразу расхотелось. Рыбаков на берегу мы тоже не узрели, оттого возвращались назад совершенно несчастными. По дороге как раз проходили домик Влада и смогли увидеть его самого в детском надувном бассейне и с бутылкой пива. Ее он попеременно прикладывал то к губам, то к голове. В общем, мы немного задержались у Влада во дворе. Крыся законючила, что хочет пить, Шуряйка жаждал освежиться в бассейне, а я просто блаженно вытянула ноги в тени яблони на старинном шезлонге. И только я попыталась расслабиться, как внезапно в дыре забора возникла голова Кукиша в лихой бандане. Он посмотрел на меня сукаризной, после чего с некоторым трудом протиснулся в пролом. Ухо в тренниках и босой полез следом, озаряя мир радостной улыбкой на покинутом интеллектом лице. «Отдыхаем?» — спросил он весело, а Влад при его появлении отсалютовал пивом. «Здорово, ребята, проходите. Представляете, когда вы вчера ушли, я с соседями познакомился. Они тоже на рыбалку приехали. Веселые ребята, мы почти до утра за пивом просидели». «Не то слово веселые», — ответила я не без безъехицы обхохочешься. Вот почему у тебя такой плохой вид. Алкоголизм до добра не доведет. Да я же вообще не пью. Так иногда пиво, а на работе вообще ничего. Положительный со всех сторон, так что ты на меня можешь положиться». Вкратчиво закончил Влад, протягивая мне запотевшую бутылку, которую я к своей чести отвергла. И просто попросила водички. Почему-то наши угнетатели при соседе не решились заводить тему денег, делая вид, что все мы тут случайно собрались. Наверное, прознали, что Влад трудится юристом, и решили, что не стоит светить своим мафиозным нутром. Шурик и Крыся недоумевали, но виду не подавали, и мы немного поболтали о том, как хорошо и даже полезно в жару попить водички или пивка, сидя в саду под яблоней». Кукиш и Ухо рассказали, что гуляли по лесу и стали расспрашивать крысю, чьи дома находятся с другой стороны деревни. Наверняка продолжали вынюхивать. Меня эта информация не интересовала, и я снова пошла на шезлонг. Похмелившись, наши бандиты вроде как вовсе позабыли о делах и принялись беззаботно прыгать с разбегу в бассейн, отчего тот почти сразу же треснул, вызвав у этих варваров приступ безудержного веселья. Крыся с Шуриком узрели в конце участка незнакомого крыси Пегова кота и стали совершать робкие попытки накормить его таранкой. Мы же с Владом от безделья принялись общаться. По всем основным жизненным принципам у нас с ним наблюдалось завидное согласие. Я решила, что хитрец просто пытается мне понравиться. Оттого надумала ему подыграть. В общем, изобразила радость от того, что мы с ним родственные души. Обсудив любимые песни и фильмы, мы достигли потрясающих высот взаимопонимания и стали выражать чувства заинтересованными взглядами. В его глазах хотелось утонуть и довериться их обладателю целиком и полностью, но что-то меня все время останавливало. Подозрительная покладистость бандитов наводила на нехорошие мысли, и я, несмотря на приятную компанию, поспешила откланяться». А то складывалось ощущение, что я сижу в террариуме с улыбающимися крокодилами. Тем более Кукиш с чего-то вдруг принялся расспрашивать о моих родителях. Не иначе прозрачно намекал, что если я не вспомню про деньги, им не поздоровится. Сволочь. Я сказала, что папы у меня отродясь не было, а мама есть, но уехала на север, причем на ПМЖ. Мой папа неожиданно заинтересовал ухо и он стал иезуитски выпытывать, что я о нем знаю. Пришлось соврать, что у меня разболелись живот и голова, что в присутствии этих гадов было вполне естественно, и мне срочно нужно принять лекарство. Влад все-таки успел взять с меня обещание прогуляться вечерком по деревне. Крыся с Шуриком тоже вспомнили про наш должок, ведь то, что кукиш и ухо при Владе молчали, вовсе не значило, что часики не тикают» и нехотя поплелись следом за мной.